Лес часть горизонта за кормой заслонялась грот мачты, которая несла грот и топсель. Впереди над волнами поднимался острый бушприт с тремя туго натянутыми кливерами, похожими на три крыла неравной величины. Под ногами у них вздувалось полотнище фока, а над головой фок марсель и брамсель. Шхуна держалась возможно круче к ветру. Диксанд объяснял Джеку, почему правильно нагруженный палегрим не может опрокинуться, хотя он и кренится довольно сильно на штирборд, как вдруг мальчик прервал его восклицанием. Что это? Штирборд? Правая сторона судна. Ты что-нибудь увидел, Джек? спросил Диксанд, выпрямившись во весь рост на рее. Да, да, вон там. Сказал Джек, указывая на какую-то точку, видневшуюся в просвете между клевером и стакселем. Вглядевшись в ту сторону, куда указывал Джек, Дик Сент крикнул во весь голос: "Справа по носу под ветром затопленное судно!" Глава 3 судно, потерпевшее крушение. Возг глаз Дика Сенда всполошил весь экипаж. Свободные от вахты матросы бросились на палубу. Капитан Хал покинул свою каюту и пошёл на нос. Миссис Уэлдонн и даже невозмутимый кузен Бенедикт, облачившись о поручни штирборта, старались разглядеть затонувшее судно, о котором сообщил Дик. Только Нигор остался в каморке, которая служила на судне камбузом. Из всей команды лишь его одного, по-видимому, не заинтересовала эта неожиданная встреча. Замеченный диком предмет покачивался на волнах примерно в 3 милях от Пелегрима. "Что бы это могло быть?" спросил один из матросов. "По-моему, брошенный плот", ответил другой. "Может быть, там какие-нибудь несчастные терпят бедствие?" сказала миссис Уэлден. Подойдём поближе, узнаем, ответил капитан Халл. Однако, мне кажется, что это не плот, скорее это опрокинувшийся на бок корпус корабля. Нет, по-моему, это гигантское морское животное, заявил Кузан Бенедикт. Не думаю, сказал Дик Санд. А что это, по-твоему, Дик? спросила миссис Уэлдон. Я также, как и капитан Халл, полагаю, что это накренившийся на бок корпус судна, миссис Уэлдон. По-моему, я различаю даже как блестит на солнце его медная обшивка. Да, да, теперь я вижу, подтвердил капитан. И повернувшись к рулевому, он скомандовал: "Спускайся под ветер, Болтон. Держи прямо на это судно". "Есть, капитан", ответил рулевой. "Я остаюсь при своём мнении", заявил Кузан-Бенедикт. "Бесспорно, перед нами морское животное". "В таком случае это медный кит". сказал капитан Хал. Глядите, как он сверкает на солнце. Если это и кит Кузан-Бенедикт, то во всяком случае мёртвый, заметила миссис Уэлдон. Ясно видно, что он лежит без движения. Ну и что, кузина Уэлдон? настаивал на своём учёный. Это будет не первый случай, когда корабль повстречает спящего на воде кита. Так-то оно так, сказал капитан Хал. И всё-таки перед нами не спящий кита судно. Посмотрим, сказал Упрямец. Впрочем, кузену Бенедикту не было никакого дела до китов, и он променял бы всех млекопитающих арктических и антарктических морей на одно редкое насекомое. Одерживай болта, надерживай, крикнул капитан Хал. Не надо подходить к судну ближе, чем на кабельтов. Мы-то уж ничем не можем повредить этому бедняге, но мне вовсе не улыбается, чтобы он помял бок Пелегриму. Приводи в бейдевинт Кабельтов, марская мера длины равная 1.1 морской миле или 185 см, 2/10 метра. Бейдевинд, курс под острым углом к встречному ветру. Лёгким движением руля Пелегрим был повёрнут немного влево. Шхуна находилась ещё на расстоянии доброй мили от накренившегося корабля. Матросы с жадным любопытством вглядывались в него. Быть может, в трюмах его хранится ценный груз, который удастся взять на Пелегрим. Известно, что за спасение груза с тонущего корабля выдаётся премия в размере 1/3 его стоимости. Если содержимое трюма не повреждено водой, экипаж Пелегрима мог получить хороший улов и за один день возместить неудачу целого сезона. Через четверть часа Пелегрим был уже в полумиле от плавучего предмета. Теперь не осталось никаких сомнений. Это действительно был корпус опрокинувшегося набок корабля. Палуба его стояла почти отвесно. Мачты были снесены. От всех снастей остались лишь повисшие обрывки троса и порванные такелажные цепи. На скуле правого борта зияла большая пробоина. Шпангоуты и обшивка были вмяты внутрь. Этот корабль столкнулся с каким-то другим судном, воскликнул Диксанд. Да, несомненно. потредил капитан Хал. Просто чудо, что он тут же не затонул. Будем надеяться, что корабль, который налетел на это судно, снял с него всю команду, заметила миссис Уэлдон. Да, будем надеяться, миссис Уэлдон, ответил капитан Хал. А может быть, экипажу после столкновения удалось спастись на собственных шлюпках, если протаранивший их корабль ушёл от них? Такие случаи, к сожалению, бывают. Не может быть, капитан Ведь это ужасно бесчеловечность. К сожалению, так бывает, миссис Уэлдон. Примеров сколько угодно. На этом корабле не осталось ни одной шлюпки, и надо полагать, что команда покинула его. Будем надеяться, что несчастных подобрало какое-нибудь встречное судно. Ведь добраться до суши на шлюпках отсюда почти невозможно. Слишком велико расстояние до ближайших островов и тем более до американского континента. Удастся ли когда-нибудь разгадать тайну этой катастрофы, сказала миссис Велден. Как вы думаете, капитан Хал? Остался на судне кто-нибудь из команды? Вряд ли, миссис Велден, ответил капитан Хал. Нас бы уже давно заметили и подали какой-нибудь сигнал. Впрочем, мы сейчас проверим это. Держи немного круче к ветру, Болтон, приводи в крутой бейдевинд, крикнул капитан, указывая рукой направление. Пелегрим находился всего в 3 кабельт отпотерпевшего крушения корабля. Теперь уже не было никаких сомнений, что команда покинула его. Внезапно Диксанд сделал знак, чтобы все замолчали. "Слушайте, слушайте", сказал он. Все насторожились. "Кажется, собака лает", воскликнул Диксанд. Что ночью корабля действительно доносился собачий лай. Там несомненно была живая собака. Может быть, она не могла выбраться, потому что люки были закрыты. Во всяком случае, её не было видно. Если даже там осталась одна лишь собака, спасём её, капитан, сказала миссис Уэлдон. "Да, да!" воскликнул маленький Джек. "Надо спасти собачку. Я сам буду кормить её, она нас полюбит. Мама, я сейчас сбегаю, принесу ей кусочек сахара". "Не ходи, сынок", улыбаясь, сказала миссис Уэлдон. "Бедное животное должно быть умирает с голоду". и вероятно предпочло бы похлёбку твоему сахару. Так отдай ему мой суп, сказал мальчик. Я могу обойтись без супа. С каждой минутой лай слышался всё явственнее. Между двумя кораблями было теперь менее 300 футов. Вдруг над бортом показалась голова крупного пса. Положив передние лапы за фальшборт, он отчаянно лаял. Ховик, позвал капитан боцмана. Ложитесь в дрейф и велите спустить на воду шлюпку. Держись, собачка, держись, кричал Джек. Собака продолжала лаять, словно отвечая ему. Паруса пилигрима быстро были обрасоплены таким образом, что он оставался почти неподвижным в полукабельтеве от потерпевшего крушение судна. Обрасопить поставить паруса в другое положение, поворачивая реи при помощи брасов, прикреплённых к ним снастей. Шлюпка уже покачивалась на волне. Капитан Хальд, Иксенд и два матроса соскочили в неё. Собака цеплялась за фальшборт, срывалась с него, падала на палубу и лаяла не переставая. Но казалось, она лает не на быстро приближавшуюся шлюпку. Может быть, она звала пассажиров или матросов, запертых как в тюрьме на потерпевшем крушение судне? Неужели там есть живые люди, думала миссис Валден. Шлюпка была уже близка к цели. Ещё несколько взмахов веслой, и она подойдёт к круто поднявшемуся борту. Собака снова залаяла, но теперь она уже не призывала своим лаем спасителей на помощь. Наоборот, в её голосе слышалась ярость. Всех удивила такая странная перемена. Что с собакой? спросил капитан Халк, когда шлюпка огибала корму судна, чтобы пристать со стороны борта погрузившегося в воду. Ни капитан Хал, ни даже оставшиеся на Пелегриме матросы не заметили, что поведение собаки изменилось как раз в ту минуту, когда Нигора, выйдя из камбуза, появился на баке. Неужели собака знала судового кока? Предположение совершенно неправдоподобно. Как бы там ни было, намелком глянув на бешено лаящего пса и ничем не выразив удивления, Нигора только нахмурился, повернулся и ушёл обратно в камбуз. Шлюпка обогнула кормосудно. Надпись на корме гласила: "Вальдек". Наименование порта приписки не было, но по форме корпуса и по некоторым особенностям конструкции, которые сразу бросаются в глаза моряку, капитан Хал понял, что корабль американский. Да и название подтверждало эту догадку. Корпус. Вот всё, что уцелело от большого брига, водоизмещением в 500 т. На носу Вальдыка зияла широкая пробоина вслед трокового столкновения. Благодаря тому, что судно дало крен, пробоина поднялась над водой на 2 дой на 5-6 футов, вот почему Вальдык не затонул. На палубе не было ни души. Собака, оставив борт, добралась по наклонной палубе до открытого центрального люка и продолжала лаять, то опуская голову в люк, то оборачиваясь к приплывшим. Очевидно, этот пёс не единственное живое существо на корабле. Заметил Диксант. Я тоже так думаю, сказал капитан Халл. Шлюпка плыла теперь вдоль погружённого в воду борта. Первая же большая волна неминуемо должна была опустить вальды ко дну. На бриге всё было начисто сметено. Торчали только основания грот-мачты и фок-мачты не выше 2 футов над палубой. Очевидно, мачты сломались при столкновении и упали за борт, увлекая за собой паруса и снасти. Однако в воде вокруг корабля нигде не было видно никаких обломков. Это могло означать только одно. Катастрофа с Вальдикам произошла уже много дней назад. Если люди и уцелели после столкновения, сказал капитан Хал, то вероятнее всего, они погибли от жажды и голода, ведь камбуз залит водой. Должно быть на борту судна остались одни трупы. Нет, воскликнул Диксант. Нет, Собака не стала бы то клаять. Тут есть живые. И он позвал собаку. Умное животное тотчас же соскользнуло в море и едва перебирая лапами от слабости, поплыло к шлюпке. Когда собаку втащили в неё, она с жадностью бросилась, но не к сухарю, который протянул ей Диксанд, а к ведёрку с пресной водой. Бедный пёс умирает от жажды, воскликнул Диксанд. Ещё где бы поудобнее причалить? Шлюпка отошла на несколько футов от палубы тонущего корабля. Собака очевидно решила, что её спасители не хотят подняться на борт. Схватив Дика Санда за полу куртки, она опять громко и жалобно залаяла. Движения собаки и её лай были понятнее всяких слов. Шлюпка подошла к крамблу левого борта. Крамбл балка, с помощью которой поднимают якорь. Матросы надёжно закрепили её. И капитан Халс с Диком Сандом прыгнули на палубу одновременно с собакой. Не без труда ползком добрались они до центрального люка, зиявшего между двумя обломками мачт, и спустились в трюм. В полузатопленном трюме не было никаких товаров. Бриг шёл только под балластом. Теперь песок пересыпался на левый борт и своей тяжестью удерживал судно на боку. Надежды на ценный груз не оправдались. Тут нечего было спасать. Здесь никого нет, сказал капитан Халл. Никого, подтвердил Диксанд, пройдя в переднюю часть трюма. Но собака на палубе продолжала заливаться лаем, как будто настойчиво стараясь привлечь внимание людей. "Идём обратно", сказал капитан Халл. Они поднялись на палубу. Собака подбежала к ним и стала тянуть их к юту. Они пошли за ней. Ют кормовая часть палубы судна. Там на полу кубрика лежали пять человек. Вероятно, пять трупов. Кубрик жилое помещение для команды. При ярком дневном свете, проникшем через решётку, капитан Халл увидел, что это были негры. Диксанд переходил от одного к другому. Ему показалось, что несчастные ещё дышат. На борт "Пелегрима", всех на борт! Приказал капитан Хал. Были вызваны матросы, оставшиеся в шлюпке. Они помогли вынести потерпевших крушение из кубрика. Это было нелёгкое дело, но через несколько минут всех пятерых спустили в шлюпку. Никто из них не приходил в сознание. Однако можно было надеяться, что несколько капель лекарства и глоток другой воды возвратят их к жизни. Перегрим лежал в дрейфе всего в полукабельтове, и шлюпка быстро подплыла к нему. При помощи каната спущенного с грот мачты, потерпевших крушение одно за другим подняли на палубу Пелегрима. Не была забыта и собака. Ах, бедные, воскликнула миссис Уэлден при виде пятерых распростёртых неподвижных тел. Они живы, миссис Уэлден, сказал Диксанд. Они ещё живы. Мы их спасём. Что с ними случилось? спросил Кузан Бенедикт. Подождём, пока они придут в себя, и тогда они сами расскажут свою историю. Ответил капитан Хал. Но прежде всего надо дать им воды и влить в неё немножко рому. И, повернувшись к камбузу, он громко крикнул: "Негора!" При этом имя не собака вся вытянулась, словно делая стойку. Глухо заворчала, а шерсть у неё поднялась дыбом. Как ни показывался и не отвечал. "Негора!" ещё громче крикнул капитан Хал. Собака яростно зарычала. Нигора вышел из камбуза. Не успел он сделать и шага, как собака прыгнула, стремясь вцепиться ему в горло. Португалец отшвырнул её ударом качерги, которой он вооружился, выходя из камбуза. Двое матросов схватили собаку. "Вы знаете этого пса?" спросил капитан Халукока. "Я?" удивлённо воскликнул Нигора. И в глазах его никогда не видел. "Странно." прошептал Диксенд. Глава 4. Спасённая Свальдика. Торговля всё ещё широко распространена во всей экваториальной Африке. Хотя вдоль берегов континента креисируют английские и французские военные корабли, суда работорговцев по-прежнему вывозит из Анголы и Мозамбика негров-невольников. Спрос на чёрный товар всё ещё велик во многих странах, увы даже в странах цивилизованного мира. Капитан Хал знал это. Хотя та части океана, где сейчас находился Пилигрим, лежала в стороне от обычных путей невольничьих судов, Капитан Халл решил, что негры, вероятно, принадлежали к партии рабов, которых Вальды квёз для продажи в какую-нибудь колонию на Тихом океане. На Пелегриме спасённых негров окружили самым заботливым уходом. Миссис Уэлденс с помощью Нэн и Дика Санда поила их сложки свежей водой, которой они, вероятно, были лишены несколько дней. В конце концов, вода и несколько глотков бульона вернули бедных негров к жизни. Один из них На вид старик лет 60. Вскоре уже был в состоянии отвечать на вопросы. Он говорил по-английски. Что случилось с Вальдыком? спросил прежде всего капитан Хал. Он столкнулся с другим судном? Дней 10 тому назад, тёмной ночью, когда все спали, до нас налетел какой-то корабль, ответил старый негр. Что осталось с командой Вальдыка? Не знаю. Когда мы поднялись на палубу, там уже никого не было, сэр. Вы думаете, экипаж Вальдека успел перебраться на борт того судна, которое с вами столкнулось? Надо надеяться, что так оно и было, сэр. И это судно после столкновения не остановилось, чтобы подобрать пострадавших. Нет. Может быть, оно затонуло? О, нет. покачав головой, ответил старый негр: Мы видели, как оно уходило в омрак. Тоже подтвердили и все спасённые с Вальдыка. Как бы ни казалось это невероятным. Однако нередко случается, что капитан корабля, по вине которого произошло какое-нибудь ужасное столкновение, спешит поскорее скрыться, не мало не заботясь о несчастных, которых он обрёк на гибель и даже не пытается оказать им помощь. Строгого осуждения заслуживает даже возница, наехавший на улице на прохожего и пытающийся скрыться, предоставляя другим заботу о жертве своей неосторожности. Ведь пострадавшему от несчастного случая на улице быстро окажут первую помощь. Что же тогда сказать о людях, которые бросают на произвол судьбы утопающих в открытом море? Такие люди позорят род человеческий. И всё же капитан Хал мог бы рассказать о многих случаях такой бесчеловечной жестокости. Он повторил миссис Валден, что как ни чудовищны подобные факты, они, к сожалению, не так уж редки. Затем он продолжал расспросы. Откуда шёл Вальдык? Из Мельбурна. Значит, вы не рабы? Нет, сэр, жи в ответил негр, выпрямившись во весь рост. Мы жители штата Пенсильвания. Граждане свободной Америки. Друзья мои, сказал капитан. Знайте, что на борту Пелегрима, американского корабля, никто не покусится на вашу свободу. Действительно, пять негров, спасённых Пелегримом, были из штата Пенсильвания. Самого старого из них продали в рабство шестилетнем ребёнком. Из Африки его доставили в Соединённые Штаты. Но здесь он уже давно получил свободу. Младшие его спутники родились свободными гражданами, и никто из белых не вправе был назвать их своей собственностью. Они даже не знали того жаргона, на котором говорили негры перед войной, жаргона, где не существовало спряжения, и глаголы всегда употреблялись только в неопределённой форме. Речь идёт о гражданской войне 1861-1865 годов в Северной Америке между северными и южными штатами. Сиверяне официально отменили рабство негров. Эти негры покинули Америку свободными гражданами и свободными же гражданами возвращались обратно. Они рассказали капитану Халу, что нанялись работать на плантации некоего англичанина неподалёку от Мельбурна в Южной Австралии. Они проработали там 3 года, и скопив денег по окончании контракта решили вернуться на родину. Они уплатили за проезд на вальдыке как обыкновенные пассажиры. И 5 января отплыли из Мельбурна. Спустя 17 суток тёмной ночью Вальдек столкнулся с каким-то большим пароходом. Негры в это время спали. Их разбудил страшный толчок. Когда через несколько секунд они выбежили на палубу, мачты уже рухнули за борт, и Вальдек лежал на боку. Но он не пошёл ко дну, так как в трюм попало сравнительно немного воды. Капитан и команда Вальдека исчезли. Вероятно, одних сбросило в море, другие уцепились за снасти налетевшего парохода, который после столкновения с вальдыком поспешил скрыться. Пятеро негров остались на полу затонувшим судна в 1200 милях от ближайшей земли. Старшего из негров звали Томом. Спутники признавали его своим руководителем. Этим Том был обязан не только возрасту, но и своей энергии и большому опыту накопленному за долгую трудовую жизнь. Остальные негры были молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. Звали их Бат, Гостин, Актеон и Геркулес. Бат был сыном старика Тома. Все четверо были рослыми и широкоплечими молодцами. На невольничьих рынках Центральной Африки за них дали бы высокую цену. Сейчас они были изнурены и истощены. Но всё же сразу бросалось в глаза могучая стать этих великолепных представителей крепкой чёрной расы, и чувствовалось также, что на них наложило свою печать некоторое воспитание, полученное ими в одной из многочисленных школ Северной Америки. Итак, после катастрофы то мы и его товарищи остались одни на разбитом корабле. Они не были в состоянии ни исправить повреждения вальдыка, ни покинуть его, потому что обе шлюпки разбились при столкновении. Спасти их могла только встреча с каким-нибудь кораблём. Потеряв управление, Вальдек стал игрушкой ветров и течений. Этим и объясняется, что Пелегрим встретил потерпевшее крушение судно далеко в стороне от его курса, много южнее обычного пути кораблей, следующих из Мельбурна в Соединённые Штаты. В течение 10 дней, которые прошли с момента катастрофы до появления Пелегрима, пятеро негров питались продуктами, найденными в буфете кают компании. Бочки с пресной водой, хранившиеся на палубе, разбились при столкновении, а камбуз, в котором можно было бы найти чем подкрепиться, оказался под водой. На девятый день Том и его товарищи, жестоко страдавшие от жажды, потеряли сознание. Пелегрим подоспел на помощь как раз вовремя. В немногих словах Том рассказал всё это капитану Халу. Сомневаться в правдивости рассказа старого негра не огорни приходилось. Сами факты говорили за это, да и спутники Тома подтверждали его слова. Другое живое существо спасённое с тонущего корабля, вероятно, повторило бы то же самое, будь оно наделено даром речи. Мы имеем в виду собаку, которая пришла в такую ярость, когда увидела Нингора. В этой антипатии животного к судовому коку было что-то необъяснимое. Динга так звали собаку. был из породы крупных сторожевых собак, какие водятся в Новой Голландии. Новая Голландия старинное название Австралии. Однако капитан Вальдека приобрёл Динго не в Австралии. 2 года назад он нашёл полумёртвую от голода собаку на западном берегу Африки, близ устья реки Конго. Ему понравилось прекрасное животное, и он взял его к себе на корабль. Однако Динго не привязался к новому владельцу. Можно было подумать, что он тоскует по прежнему хозяину, с которым его насильно разлучили и которого невозможно было разыскать в этой пустынной местности. Две буквы S и V, выгравированные на ошейнике. Вот всё, что связывало собаку с её прошлым, оставшимся для нового хозяина неразрешимой загадкой. Динга был большим, сильным псом, крупнее переннских собак, Его мог считаться превосходным образцом новогалландской породы. Когда он вставал на задние лапы и вскидывал голову, то был ростом с человека. Мускулистый и сильный, необычайно подвижный, он был из тех собак, которые не колеблясь нападают на ягуаров и пантер, и не боятся в одиночку схватиться с медведем. Шерсть у динга была густая, тёмно-рыжая, с белосаватыми подпалинами на морде, хвост длинный, пушистый и упругий, как у льва. Такая собака в разъярённом состоянии могла оказаться опасным врагом. И неудивительно, что Нигора не был в восторге от приёма, который оказал ему этот сильный пёс. Динга не отличался общительностью, но его нельзя было назвать и злым. Скорее он казался грустным. Старый Том ещё на Вальдике заметил, что Динга как будто недолюбливает негров. Он не пытался причинять им зло, но неизменно держался от них в стороне. быть может, во время его блужданий по африканскому побережью туземцы дурно обращались с ним. Так или иначе но он не подходил к тому и его товарищам, хотя это были славные, добрые люди. В те 10 дней, которые они провели вместе на борту потерпевшего крушение корабля, Динга попрежнему сторонился товарищей по несчастью. Чем он питался в эти дни, осталось неизвестным. Но так же как и люди, он жестоко страдал от жажды. Таковы были те, кого сняли с потерпевшего крушение судна. При первом же волнении на море оно должно было затонуть, и, конечно, унесло бы с собой в пучину океана лишь трупы. Но неожиданная встреча с паломником, который задержался в пути из-за штилей и противных ветров, дала возможность капитану Халу совершить доброе дело. Надо было только довести это дело до конца, вернув на родину спасённых свальды конегров. которые в довершение несчастья лишились всех своих сбережений, скопленных за 3 года работы. Это и предполагалось сделать. Пелегрим, разгрузившись в Вальпройса, должен был пройти вдоль американского побережья до берегов Калифорнии. И миссис Уэлдон великодушно обещала тому и его спутникам, что там они найдут приют у её мужа, мистера Джэмса Уэлдона, и он снабдит их всем необходимым для возвращения в Пенсильванию. Несчастные могли теперь быть уверены в будущем, и им оставалось лишь благодарить миссис Уэлдон и капитана Хала. Действительно, они чувствовали себя в долгу перед ними, и хотя были лишь бедными неграми, надеялись когда-нибудь доказать им на деле свою благодарность.